Глава 3. Утром, когда я проснулся, Флоры дома уже не было. Никакой записки она не оставила. Горничная подала мне завтрак на кухне, а сама отправилась по своим делам. Я не стал расспрашивать ее ни о чем, поскольку она либо действительно ничего не знала, либо не имела права сказать мне хоть что-то из того, что меня интересовало. К тому же она, несомненно, донесла бы о моих расспросах Флоре, Итак, поскольку дом был в полном моем распоряжении, я решил отправиться в библиотеку и там попробовать что-то разузнать. Кроме того, я вообще люблю библиотеки. Я прекрасно чувствую себя в окружении множества книг, в которых столько прекрасных и мудрых слов. Всегда как-то спокойнее, когда что-то отгораживает тебя от тени. Внезапно, откуда ни возьмись, появился Доннер или Блицсон — а может быть еще какой-то их братиц и припадая на лапы пошел за мной по холу нюхая мои следы я попробовал расположить собачку к себе но это было все равно что улыбаться полицейскому когда тот задерживает тебя на шоссе за превышение скорости по дороге я заглянул и в другие комнаты просто комнаты обычные и совершенно безобидные Итак, я вошел в библиотеку, где снова уперся взглядом в Африку на гигантском глобусе. Дверь за собой я закрыл, оставив собак в коридоре, и прошелся вдоль полок, разглядывая корешки и читая названия книг. Большая часть из них была по истории, во всяком случае, мне так показалось. Много было также книг по искусству, большие дорогие альбомы. Некоторые я полистал. Самые лучшие мысли приходят в голову, когда думаешь вроде бы о чем то совсем другом. Флора явно была богата. Если мы родственники, то не должно ли это означать, что и у меня есть кое-какое состояние? Интересно было бы узнать поточнее, каковы мои социальные статусы профессии, а также откуда я родом. Кажется, о деньгах я никогда не беспокоился, всегда была масса способов раздобыть их, если я в этом нуждался. Владел ли я таким же большим домом, я не помнил. Чем же все таки я занимался раньше? Сидя за столом, я сосредоточенно пытался хоть что-нибудь вспомнить. Нелегко копаться в собственной памяти, как в чужом сундуке — «Может быть, именно поэтому я и не мог ничего оттуда выудить. Что твое, то твое. Это как бы часть тебя самого, и совершенно невозможно смотреть со стороны на то, что находится где-то у тебя внутри. В том-то все и дело». «Врач?» Мысль пришла мне в голову, когда я рассматривал анатомические наброски Леонардо да Винчи. Невольно я начал вспоминать различные стадии хирургических операций и понял, что в прошлом не раз оперировал людей. Нет, не оно. Кое-какой медицинский опыт у меня имелся, но лишь как часть чего-то большего. Практикующим хирургом я не был, это я почему-то знал. Но чем же я тогда занимался и в какой области? Внезапно мое внимание привлекла сабля. Сидя за столом, я имел возможность обозревать всю комнату и на дальней стене среди прочих вещей заметил старинную кавалерийскую саблю, которую в первый раз почему-то просмотрел. Я подошел к ней и снял с крючка. Оружие было в запущенном состоянии. Мне сразу же захотелось взять точильный брусок и масляную тряпку, чтобы привести клинок в божеский вид — Я явно кое-что понимал в старинном оружии, особенно что касалось клинков. Сабля легко и надежно лежала в руке, придавая уверенность. Я встал в позицию, парировал воображаемый выпад, нанес несколько рубящих ударов. Да, я безусловно знаю, как управляться с такой штукой. Так да каково же оно, мое прошлое? Я вновь огляделся вокруг, надеясь еще на какую-нибудь зацепку. Но остальные вещи молчали. Я повесил клинок обратно, вернулся к столу и, усевшись в кресло, решил осмотреть ящики. Начал я со среднего, затем ящик за ящиком осмотрел левую тумбу и, наконец, правую. Бумага, конверты, почтовые марки, скрепки, огрызки карандашей, ластики, всякая чепуха. Тогда я вынул из стола все ящики один за другим и, по очереди, ставя себе на колени, начал копаться в каждом. Сделать обыск — это была не мимолетная мысль, а опять-таки часть моих прошлых умений, которые также подсказывали мне, что надо исследовать и сами тумбы. Изнутри. Вот тут-то и обнаружилось то, что сначала ускользнуло от моего внимания — Верхний ящик правой тумбы был не таким глубоким, как остальные. Я заглянул внутрь и увидел что-то вроде небольшой коробки, прикрепленной снизу к крышке стола. Это тоже оказалось выдвижным ящиком, маленьким и запертым на замок. Я поковырялся в замке скрепкой, потом булавкой и уже через минуту вскрыл ящичек с помощью рожка для обуви, который нашел там же в столе и обнаружил колоду игральных карт. То, что было изображено на рубашке верхней карты, буквально сразило меня. Весь покрывшись испариной и едва дыша, я так и застыл, устала на коленях. Это был вставший на дыбы белый единорог на зеленом поле, обращенный вправо. Он был мне до боли знаком, хотя я не мог сказать, где видел его прежде. Открыв колоду, я стал рассматривать карты. Обычная колода в стиле Таро — жезлы, пентакли, кубки и мечи. Но старшие карты были совершенно иными. Я поставил на место все ящики, стараясь не защелкнуть замок на секретном. Потом продолжил изучение колоды. Картинки почти как живые — Люди на странных картах, похоже, готовы шагнуть ко мне сквозь блестящую оболочку. Сами карты холодные, гладкие и приятные на ощупь. У меня тоже были такие, вспомнил я вдруг. Я принялся раскладывать их на столе. На одной был изображен остроносый, смеющийся человечек с коварным и хитрым лицом и целый копной волос соломенного цвета. Костюм был в стиле эпохи Возрождения, сочетание оранжевого, красного и коричневого, длинные штаны в обтяжку и тесно прилегающий расшитый дублет. Я узнал его. Это был рендом. Со следующей карты на меня равнодушно смотрел Джулиан. Длинные темные волосы и бесстрастные голубые глаза полностью закован в белые доспехи, Не серебристые, не стальные, а словно покрытые эмалью. Однако я знал, что они чертовски прочные и надежные, несмотря на кажущуюся декоративность и явную изысканность. Именно этого человека я когда-то обыграл в его любимую игру, за что он и запустил в меня стаканом с вином. Я знал его и от всей души ненавидел. Затем возник смуглый темноглазый кай, надетый в черный с зеленым отливом атлас. Темная треуголка сдвинута на бикрень, длинный зеленый плюмаж спускался ему на спину. Он повернулся в профиль лихо подбоченясь. Носки его сапожек загибались вверх. На поясе висел украшенный изумрудами кинжал. Этот человек вызывал у меня двойственные чувства. Следующим был Эрик. Красавец, что не говори. Волосы и чёрные черные, как вороново крыло, борода кудрявая, вечно улыбающийся сочный рот. Обычная кожаная куртка и кожаные штаны, простой плащ и высокие черные сапоги. На широкой красной портупеи длинная серебристая сабля, в рукояти, которой светится крупный рубин. Капюшон плаща и обшлага куртки тоже отделаны красным. Большие пальцы рук заложены за пояс, руки мощные, крупные. Пара черных перчаток заткнута за ремень справа. Именно он, я был в этом уверен, пытался убить меня, подстроив автокатастрофу. Я смотрел на него с некоторым страхом. Затем возник Бенедикт, высокий, суровый, очень худой, узколицый, но с широкой душой и великим умом. Костюм у него тоже был оранжево-красно-коричневый, и внешне он напоминал то ли пугало с головой тыквы и клоком соломы вместо волос, то ли главного героя легенды Спящей долины. Примечание. Легенда Спящей долины. Рассказ классика американской литературы Вашингтона Ирвинга, романтика, основателя жанра рассказа в американской прозе. У него были тяжелая, крепкая нижняя челюсть, кори глаза и каштановые, совершенно прямые волосы. Бенедикт держал под буланого коня и опирался на копье, украшенное гирляндой цветов. Смеялся он редко. Его я любил. Когда я открыл следующую карту, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был я. Я видел себя в зеркало, когда брился, и это был тот самый парень за зеркалом зеленые глаза, черные волосы и одет в черное с серебром, конечно же. На плечах плащ, чуть раздуваемый ветром, черные высокие сапоги, как у Эрика, клинок на боку, только потяжелее и не такой длинный, как у него. На руках перчатки, отливающие чешуйками серебра. Пряжка под горлом в виде серебряной розы. Я. Корвин. А со следующей карты на меня смотрел могучий властный мужчина. Мы с ним были очень похожи, только челюсть у него была потяжелее, да и сам он был покрупнее меня, зато он не так быстр. Силище он обладал поистине сказочной. Одет в серую-синем парадную мантию, перехваченную в талии широким черным поясом, он стоял и смеялся. На груди крепкая цепь, а на ней серебряный охотничий рог. Лицо обрамлено короткой бородкой, небольшие усы. В правой руке кубок вина. Внезапно какие-то добрые чувства проснулись во мне, и тут же в памяти всплыло его имя. Джерард. Потом возник ярко-рыжий, словно в огненной короне, человек, одетый в красные и оранжевые шелка. В правой руке он держал меч, в левой кубок. В глазах — той же синевы, что у Флоры и Эрика, плясали черти. Подбородок тонковат, но его скрывала борода. Меч украшен золотой филигранью. На правой руке два массивных перстня еще один на левой — Соответственно, с изумрудом, рубином и сапфиром. Это и был Блейз. А потом возник еще один, похожий на Блейза и на меня. Черты лица почти как у меня, только помельче, а глаза и волосы, как у Блейза. Безбородый. В зеленом костюме для верховой езды. Он сидел на белом коне, причем конь на карте смотрел вправо.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 Выглядела она какой-то мокрой и печальной. Почему-то я был уверен, что она совсем иная, чем мы, но тоже моя сестра. Я ощутил вдруг ужасную тоску, оторванность от всех этих людей. С другой стороны, мне явственно казалось, что они где-то рядом. Карты были очень холодными, кончики пальцев у меня совсем заледенели. Я положил карты на стол, впрочем... Не очень охотно. Мне почему-то не хотелось выпускать их из рук. Но рассматривать в колоде больше было нечего. Остальные карты оказались обычными. И еще я чувствовал, снова не в силах понять, откуда взялось это ощущение, что нескольких карт тут не хватает. Но я в жизни не ответил бы на вопрос, каких именно козырей. И что на них изображено. От этого мне почему-то стало совсем грустно. Я снова закурил и задумался. Почему я сразу не вспомнил этих людей, едва открыв карты? И почему я совершенно не мог вспомнить ничего, что с ними связано? Теперь я знал куда больше, чем утром, но все это были лишь имена и лица. И практически ничего больше. Я не мог, например, понять, зачем все мы изображены на игральных картах. Однако мне страшно хотелось иметь точно такую же колоду. Если взять Флорину, она сразу же узнает о пропаже, и у меня будут неприятности. Поэтому я снова положил карты в секретный ящичек и запер его. Господи, как я после этого пытался растормошить свою память! Ну увы, безрезультатно. Пока не вспомнил странное волшебное слово — Амбер. Вчера вечером, услышав это название, я был поражен в самое сердце. Мне было так больно, что потом я старался даже не вспоминать об этом. Теперь же слово «амбер» манило меня, и я решил выяснить, какие ассоциации оно может вызвать. Прежде всего, я почувствовал страшную тоску, даже ностальгию. Где-то в самой глубине этого слова «амбер». Стоилась некая неизъяснимая прелесть. Оно вызывало смутные воспоминания о власти и победах, о власти почти неограниченной, победах громких и славных. И еще слово это явно было для меня привычным, часто произносимым. Я как бы являлся его частью, и с другой стороны оно тоже было частью меня самого. Я уже понял, что это название какой-то страны, которую я хорошо знал когда-то. Я чувствовал сильное волнение, однако в памяти не возникало никаких картин. Сколько я так просидел, не помню. Время как будто остановилось, растворилось в моих воспоминаниях. Из глубокой задумчивости меня вывел легкий стук в дверь. Потом дверная ручка медленно повернулась, и в библиотеку вошла горничная Кармела. Ее интересовало не проголодался ли. Мысль была здравая, и я, проследовал за ней на кухню, с удовольствием уничтожил половину цыпленка и выпил большую кружку молока. Кофе я прихватил с собой в библиотеку и уже наливал себе вторую чашку, когда зазвонил телефон». Мне страшно хотелось самому снять трубку, но потом я решил, что в доме есть параллельные аппараты и, по всей вероятности, ответить лучше Кармели. Но телефон продолжал звонить. И я не выдержал. «Алло», — сказал я, — «резиденция миссис Фломель. Будьте любезны, попросите ее к телефону». Это был мужчина. Он говорил быстро и, похоже, нервничал.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 Воскликнул он и вдруг надолго умолк. Я уж был решил, что он повесил трубку. «Алло! Алло!» Я даже подул в трубку. Тогда он заговорил вновь. «Она жива?» «Конечно жива! Какого черта? Кто это говорит?» «Ты что, не узнаешь меня по голосу, Корвин?» «Я Рэндом!» «Слушай, я сейчас в Калифорнии». «У меня тут неприятности. Я хотел попросить Флору приютить меня. Ты что, тоже у нее поселился?» «Временно. Понятно. Так я могу рассчитывать на твою помощь и защиту, Корвин?» Он еще помолчал и прибавил. «Пожалуйста». «Разумеется, я постараюсь», — ответил я. «Но я же не могу решать за Флору, даже не посоветовавшись с ней».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 Никому не прислуживает, весьма находчив и умён, хоть и склонен порой к сентиментальности по самым неожиданным поводам. С другой стороны, слово его «гроша» Ломанова не стоило, и он с удовольствием продаст мой труп в любой анатомический театр, была бы цена подходящая. Теперь я достаточно хорошо вспомнил маленького негодяя. Хотя было у меня к нему и какой то тёплое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 Это казалось весьма странным, но ведь вопрос-то он задал. Против кого же они заключили союз? И откуда взялась ненависть, это всеобщее противостояние? И почему, от кого Рэндом должен был бежать? Амбер. Вот где ответ на все вопросы. Амбер. Ключ ко всем загадкам. Это я теперь знал точно на всей и заключена в амбаре, в каком-то событии, совсем недавно случившемся там, насколько можно судить. Надо быть начеку. Надо притвориться, что мне все известно, и по крупицам из вытягивать информацию из всех, кто ее обладает. Между нами и так сплошное недоверие, так что опасаться нечего. Надо сыграть именно на этом — А когда я получу все, что мне нужно, добьюсь всего, чего хочу, аж я не забуду тех, кто помог мне, и разделаюсь с остальными. Ведь именно таковы законы нашей семьи. Теперь я знал это, так же, как и то, что я истинный сын своего отца. Внезапно вернулась жуткая головная боль, в висках застучала. Надо полагать, в связи с тем, что я вспомнил об отце. Именно это воспоминание, какая-то догадка, но я так и не был уверен до конца. Через некоторое время боль в висках унялась, и я уснул прямо там, в кресле. Проснулся же от того, что кто-то вошел. За окном снова царила ночь, а на пороге стояла флора. Она была в шелковой зеленой блузке и длинной шерстяной юбке. Серой, в спортивных туфлях без каблуков и толстых чулках. Волосы были скручены в узел на затылке, и выглядела она довольно бледной. На груди, как всегда, болтался свисток для собак. «Добрый вечер», — сказал я, вставая. Она не ответила. Молча подошла к бару. Плеснула в стакан Джека Дэнилса и по-мужски выпила одним глотком. Потом налила еще, взяла стакан и устала, опустилась в большое кресло. Я закурил сигарету и передал ей. Она кивком поблагодарила меня, затем сказала. «Дорога в Амбер трудна». «Почему?» Флора с удивлением подняла на меня глаза. Ты когда в последний раз пытался туда попасть? Я пожал плечами. Не помню. Что ж, ладно. А я уж подумала, не твоих ли это рук дело. Я не ответил, потому что не понимал, о чем она говорит. Но тут вдруг вспомнил, что существует и более легкий путь в Амбр, чем по дороге. Но у Флоры этого пути не было. «В твоей колоде недостает козырей», — вдруг сказал я почти совсем спокойно. Она вскочила, виски из стакана выплеснулась ей на руку. «Отдай!» — закричала она, хватаясь за свисток. Я подошел к ней и взял за плечи. Не брал я их, просто посмотрел. Флора несколько расслабилась А потом вдруг заплакала. Я слегка подтолкнул ее к креслу и опустил в него. «Я решила, что ты забрал те, что у меня остались», — пробормотала она. «Вечно ты всякие гадости говоришь». Я не стал извиняться. Это показалось неуместным. «Тебе далеко удалось пройти?» «Вовсе нет».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 Ну ладно, хорошо, я не в твоей лиге, но ведь и ты тоже в изгнании. Значит, и ты где-то умудрился свалять дурака. Ее слова обожгли меня, словно удар хлыста, но я был уверен, что она не права. Чёрта с два, ответил я. Флора опять рассмеялась. Так и знала, что ты не смолчишь, удовлетворенно сказала она. «Значит, ты действительно бродишь в тени с какой-то целью. все таки ты сумасшедший». Я пожал плечами. «Так чего же ты от меня хочешь?» — спросила она. «Зачем ты явился сюда?» «Мне просто интересно было увидеть твою позицию», — ответил я. «Вот и все. Ты ведь не сможешь меня удержать, если я не пожелаю остаться. Даже Эрик не смог бы». А вдруг мне просто захотелось повидать тебя? Может быть, я к старости становлюсь сентиментальным. В любом случае, я немножко поживу у тебя, а потом, вероятно, исчезну и уйду за добычей. Если бы ты не была столь прыткой и не пыталась строить против меня козни, то извлекла бы для себя куда больше пользы. Ты же просила не забывать тебя, если однажды кое-что все же случится». Потребовалось несколько долгих секунд, чтобы до нее, наконец, дошло. «Ты все же хочешь попытаться!» Наконец выговорила она изумленно. «Ты действительно намерен попробовать!» «Да, черт возьми, намерен!» Ответил я, совершенно в этом уверенный, что бы это намерение не означало. «Можешь сообщить Эрику, если хочешь. Но помни...» Я ведь могу и добиться своего. И еще запомни, если я своего добьюсь, неплохо будет оказаться на моей стороне. Да, хотелось бы мне узнать, о чем мы, черт побери, говорим. Но я уже запомнил достаточно слов и понимал, насколько важен их смысл, так что пользовался ими по своему усмотрению, не задумываясь, что именно они означают. Однако чувствовал, все, что я говорю, правильно, совершенно правильно. Неожиданно Флора прильнула ко мне. Я не скажу ему. Правда, не скажу, Корвин. Мне кажется, ты сможешь своего добиться. Будет трудновато с Блейзом, но Джерард, наверное, тебе поможет. И Бенедикт тоже. А тогда и Каин к вам переметнется, когда увидит, что происходит. Кланы я и сам строить умею, сказал я. Она сразу отстранилась, отодвинулась. Налила вина в два бокала, протянула один мне. За будущее. Флора подняла бокал. Я всегда пью за это. И мы выпили. Потом она снова наполнила мой бокал и внимательно посмотрела мне в глаза. Эрик, Блейс или ты? Больше некому. Но ты же сам вышел из игры и так давно, что я почти сбросила тебя со счетов. Это лишний раз доказывает. Ничего нельзя знать заранее. Я отпил вина, надеясь, что сестрица наконец заткнется хотя бы на минуту. Мне показалось, что она уж слишком очевидно пытается подыгрывать и нашим, и вашим. Что-то в этом мне очень не нравилось, и я бы хотел немного подумать. Интересно, сколько мне лет? Это, я уверен, было в большой степени связано с тем чувством, которое я испытывал, рассматривая карты, с чувством тоски и оторванности от людей, на них изображенных. Я был значительно старше, чем выглядел. На вид мне лет тридцать. Во всяком случае, когда я смотрел в зеркало, мне так казалось. Но теперь-то я понимал, что тени всегда лгут. Я был куда старше и уже очень давно не видел всех своих братьев и сестер вместе. Мы тогда еще были друзьями и жили бок о бок, как карты в одной колоде, и между нами не было ни отчужденности, ни вражды. У входной двери прозвенел звонок, и Кармела пошла открывать. «Видимо, наш братец Рэндом», — сказал я совершенно уверенный, что это именно он. Я обещал ему свое покровительство. Глаза Флоры широко раскрылись, но потом она улыбнулась, как бы высоко оценив мой гениальный маневр. Я вовсе не был уверен в его гениальности, но... Хорошо, что она считает именно так. Так-то оно лучше».